За границей. За границей мы, во-первых, гости, а во-вторых, послы своей страны. Так что и вести себя мы должны соответственно. Вот несколько рекомендаций Генерального Европейского управления по туризму. Не забывайте, что в своей стране вы всего лишь обыкновенный гражданин, тогда как за границей вы испанец или француз или русский. От ваших поступков зависит мнение о вашей стране. Находясь в чужой стране, не шумите, ведите себя спокойно, не привлекайте внимания своей одеждой. Перед каждой поездкой за границу следует ознакомиться с информацией о стране и ее жителях. Хотя бы в общих чертах нужно знать об истории и культуре, языке, политической системе страны, обычаях, нравах, и вероисповедании. Было бы очень хорошо, если вы сами овладели хотя бы парой общих фраз, типа «большое спасибо» и «пожалуйста» на языке пребывания.